Глава пятнадцатая. В итоге в пещере мы задержались на три дня. Когда я сказал откручивайте, то и подумать не мог, что это воспримут буквально. Мы выпилили все подчистую. Обшивку стен под руководством Эбби снимали целыми листами. Она все фиксировала, делала какие-то зарисовки, явно намереваясь в дальнейшем собрать этот пазл обратно, или в крайнем случае попытаться переплавить. На мой взгляд, это была сомнительная затея, но ястребы оказались намного опытнее меня в мародерстве и демонтировали базу довольно аккуратно и сноровисто. Когда они начали ломать стены, чтобы докопаться до подъемного механизма центрального входа, я уже не выдержал и вернулся на тридцать седьмую. Там встретил прибывших дженериков, разместил, ввел тень вируса и гана в курс дела и отправил в патруль вокруг станции вместо истребов. Татьяна была в полном порядке, отоспалась и, как ни в чем не бывало, сразу же намылилась обратно в аномалию. Плюс практически потребовала, чтобы я научил ее обращаться с энергией. Неожиданно для меня Роберт поддержал свою девушку. Насчет обучения, разумеется, пока попросил обойтись без аномалий. Поэтому мы провели несколько медитаций на крыше станции. И уже на втором занятии Татьяна открыла в себе первый уровень взаимодействия с энергией. После этого она ушла в себя. Медитировать, тренироваться, нащупывать грани возможного и готовиться ко встрече с фоггерами. Мы наметили поездку в невскрытую гробницу сразу, как только она решит, что готова к этому. Личинок стражей и псов она тоже выпросила себе, правда, пока не нашла места для их выращивания. Все без исключения жители станции на отрез отказались терпеть таких питомцев рядом с собой. А я занялся делами станции в рамках нашего влияния в секторе. Мы собрались в баре на общее собрание. Несмотря на полноценную, оборудованную всеми средствами связи и техникой переговорную, мы по старинке пользовались общим пространством и просто расставляли стулья по кругу. Австралийцы и вовсе предпочитали оставаться за барной стойкой. Поводом для общей встречи стала информация, которую Роберту удалось собрать о Заслоне. Когда все расселись, он повторил общие сведения, в основном для новеньких дженериков. Собственно, координационный совет обороны аномалий Мерзлоты неожиданно заработал, не погряз в лишней бюрократии, не сломал всем мозг регламентами или непонятными правилами, а наоборот. Наладил прозрачные схемы финансирования и распределения оружия ввозимого с Большой Земли. На уровне крупных структур, по типу Северкрафта и Майтона, все тоже работало, и, судя по новостям, достигало заметных успехов. То нычку Фоггеров найдут, то переселенцев выявят. Опять же, четко и организованно. Там еще и на финансирование, и на оружие никто особо не претендовал. Снижение налоговой нагрузки и бонусы на Большой Земле в обмен на защиту территорий оказались неплохой сделкой, которая всех устраивала. А вот среди мелких предприятий и спонтанно организованного ополчения процессы пошли какими-то особыми путями. Каждый тянул одеяло на себя, пытаясь нахапать побольше. Порой настолько побольше, что излишки уже спокойно продавались на черном рынке. Ради бонусов и премий началась форменная охота на ведьм, и в ряде секторов уже были случаи, когда потом выясняли, что это конкуренты зачистили отдаленную ферму, объявив, что боролись с переселенцами. В нашем секторе некая организация сформировалась, но защищала она в первую очередь свои интересы, гривя все под себя. В любом случае нашу предварительную анкету приняли, подытожил Роберт. «Теперь нужно поехать в административный центр сектора, в офис к СОАМ, чтобы лично оформить заявку на вступление и предоставить актуальные ID всех участников». «А лично построиться там не надо?» — хмыкнула Холк. «Пока нет, но не исключаю, что скоро так и будет», — ответил я. «Если по ID уже не смогут бороться с мертвыми душами». «Чем?» «Все, кроме Татьяны, посмотрели на меня». С теми, кто на бумаге числится и снарягу получает, а по факту давно уже ржавеет где-то. Да, всклинился Боб. В том числе из-за этого сложно сейчас понять, сколько дроидов в заслоне по нашему сектору. По документам ха, четыре сотни. Гори же! Зяблик чуть не поперхнулся пивом. «Нет, конечно. Ориджей всего пар десятков. Потом клоны и основная масса — инженерные кастомы. Но я все равно не верю, что их столько. Думаю, что в два раза меньше. Но проблема в том, что пятьдесят активных подмяли всех остальных. Впрочем, мы с ними уже познакомились». «Кто такие?» спросил Ган.、Э — спросил Ганн. «Называют себя «картель забойщиков». Бобф пожал плечами с таким видом, будто оправдывается за это название. «Это не я придумал. Предположительно, это парни из шахты Астериуса на дальней стороне сектора. Что по ним известно?» — поинтересовался я. «Я все-таки достучался до старого полчения, и стало понятно, почему они не особо хотят разговаривать. Как только Ксуам пришел в сектор, парни из шахты быстро сориентировались». «Там не до конца понятно, то ли они сами, то ли с какой-то бандой объединились. Но суть одна. Быстро все подмяли под себя. Кого поломали, кого припугнули. Но все выделенное оружие забрали себе. Как говорится, из-за себя, из-за того парня». «И никто не сопротивлялся?» — спросила Холк. «Говорю же, кого-то поломали. Ну а дальше народ разделился». Часть молчит в тряпочку, а часть пошла под начало картеля. И сейчас это довольно ощутимая сила. Поговаривают, что они с соседями хотят такое же провернуть. — Так, может, и к лучшему, что всяк три есть такая сила. Всяк хорошо против фоггеров, — поинтересовался Джеймс. — Было бы хорошо, если бы они занимались фоггерами, а не пытались доить простых работяг и малый бизнес. Отрезал я. — А что, кстати, с Данди? «Крокодил свалил до всего этого безобразия и неплохо поднялся ха, в своем секторе!» — усмехнулся Боб. «Лезь в локальные разборки, он не готов, но если мы захотим сменить сектор регистрации, то встретит нас, как дорогих гостей, но ха, мы же не захотим!» «Мы хотим защитить свой сектор», — проговорил я. «И если Ксуам готов нас профинансировать, то отказываться мы не станем». Ладно, нам тоже не нужны локальные разборки. Не то время сейчас. Но посмотреть на этот картель поближе надо. Заодно оформимся. Так что пришло время наведаться в административный центр. Как там его называют? Так, кишка? Правильно говорить. Worm City, типа город червяк. Поправил меня Боб. Ну да, кишка вполне ему подходит. Может поэтому мы раньше туда не ездили? — усмехнулся я. В итоге было решено выдвигаться на следующий день на рассвете, а остаток этого дня мы посвятили сборам. Оказавшись на складе, я с удовлетворением оглядел забитые трофеями стеллажи. Мы все же неплохо подчистили наш уголок сектора. Будет что продать. Рядом со мной тут же нарисовался Боб, за минуту до этого закидавший меня сообщениями с контактами продавцов. «Ишка, это тебе не база прошутеров!» «Там аукционов никто не устраивает и большие деньги не предлагает. Тем не менее, есть один скупщик с терпимыми ценами. От заочной сделки он отказался. Хочет лично проверить качество товара. Уж не знаю, каждый ли копыт с трягуна он собирается взвешивать». На этих словах Роберт выразительно постучал по одному из боксов. «Но на всякий случай закладывай на него побольше времени». «У меня сложилось впечатление, что там каждый второй — это наш Руперт, только в профиль. Но и сильно не скидывай, там есть еще лавки, просто помельче». Боб сделал круг почета по складу вдоль стеллажей и вернулся ко мне. «По моим подсчетам, если все уйдет по тем ценам, о которых я договорился, то вы сможете и закупиться нормально. Список необходимого я тебе скинул». «Адрес, где отовариваться, у тебя тоже есть. Торгуйся там нормально, а то потом нам уже хороших цен никто не даст». «Может, тогда ты со мной поедешь?» «Нет, мне надо в шахты разобраться и за Татьяной присмотреть», — покачал головой Боб. «Но зря, конечно, ты берешь с собой только близнецов». «Нормально. Пусть лучше думают, что нас мало. А на обратном пути, если что, мыкну. Успеете подскочить», — ответил я. К тому же близнецы засиделись уже на станции. Надо им развеяться, пока они к дяде не решили вернуться. — Тоже верно, — кивнул Боб и махнул рукой на бокс, мол, давай грузиться. Для поездки мы выбрали одну из фур, которую Эбби уже успела переделать в кастомный броневик Чулаба. Навесила дополнительный слой брони с силовыми бамперами, установила турель на крыше и люк для снайпера, настроила двойные сканеры. «Это не считая лебёдки, без которой я теперь никуда». На капоте красовался логотип чулаба, а сзади — народное творчество австралийцев. Задница слона, жопа, хвостик и уши по бокам. «Это что?» — спросил я, когда увидел первый раз. «Как что? Мы ж за слон ступаем!» «И?» «Так за слоном такой вид!» «Ха-ха-ха-ха!» «Ну...» — протянул я. Вы хоть номер сяктора добавьте, что ли? Выехали как и планировали на рассвете. Я уселся за руль, а клоны австралийцев сзади, пропустив на пассажирское сиденье хомика. То ли потому, что мой спут все же был похож на его живой прототип, то ли в знак уважения к моему технологическому гению. Но все же чулабовцы относились к хомику с трепетом. Навигатор рассчитал время в дороге пять с половиной часов. Я вывел фуру из ворот шлюза и покатил по дороге вдоль аномалии в сторону тракта. Какое-то время привыкал к инерции груженной фуры, но потом приноровился и, расслабившись, погрузился в ровное медитативное движение. Погода хорошая. Монстры не цеплялись. Можно было просто кайфануть от дальней дороги. Вскоре мы выехали на главный тракт и покатили в Ворм-Сити, обгоняя редкие караваны частников. На обочинах стояли указатели с названиями местных компаний, а сразу за ними виднелись узкие съезды к фермам. Иногда даже попадались рекламные щиты. Самые эффективные энергоустановки в семидесятом. Защити себя энергии, оградись от вражеского тумана. Они разрушают, а мы строим. Лучшие цены от дядюшки Джо. При этом на последнем плакате был изображен фоггер, которого упитанный человек заколачивал в квадратный короб. Не знаю, как строил дядюшка Джо, но на креатив у него явно было какое-то свое видение. К одиннадцати утра на горизонте показалось кишка — здоровый сборный ангар длиной в пару километров, к которому постоянно добавлялись новые модули, удлиняя червяка. Такой метод строительства нельзя назвать самым популярным в мерзлоте, но он иногда встречается. Ставишь спайку из двух ангаров. В одном живешь, через второй копаешь третий. И так далее. Не забывая про деформационные швы и буферные аварийные модули, разделяющие части города на автономные пространства. Несколько аварийных боковых выходов, ребра жесткости, выкрашенные в оранжевый цвет. И, по сути, других выпирающих частей в городе не было. Кишка кишкой. По идее, местным стоило уже повернуть конец и продолжить строить второй ряд, а потом и третий. Но по какой-то причине они пока этого не сделали. Строительные леса вокруг самого дальнего ангара возвели, и там крутилась строительная техника. Но город все равно продолжал удлиняться по прямой. По справке, собранной Робертом, внутри было пять уровней — три этажа над землей и два внизу. Хотя на самом деле, может и больше. У многих ангаров имелись частные владельцы. И что они там накопали, только им и известно. Внутри червика насквозь проходила широкая дорога на три полосы. По сути, это как проспект или центральная улица города. Нам нужно было попасть в четвертый ангар, в офис к суама, а потом с седьмого по десятый торговать. Если повезет, то в кишки мы надолго не застрянем. Мы свернули с тракта главным воротом. Проехали блокпост, ранее принадлежавший «Авангарду», а сейчас, вероятно, находящийся под контролем забойщиков. У невысокого здания, защищенного лишь двумя турелями, дежурили два видавших вида клона. И еще двоих я разглядел на вышке. Документы, желающих въехать, никто не проверял. Ограничивались сканированием. Поэтому очередь из десяти транспортников, в хвосте которой мы оказались, продвигалась быстро. Из ворот выехали две патрульные машины с графити на дверях и капоте. С одной стороны, мы разглядели уже знакомый нам логотип Заслона и цифру семьдесят. А на капоте знак картеля в виде перевернутой кирки с насаженной на рукоять головой Фоггера. Креативы им похожие разрабатывали те же дизайнеры, что и дядюшки Джо. Наш вариант логотипа, конечно, поинтересней. Хоть дизайн-студию в городе открывай. И снова почувствовал, как меня прощупывает сканером. Ну что же, никакой конвенции это не запрещается. Посмотрим, что будет дальше. А вот в шлюзе мы застряли надолго. Во-первых, пропускали всего по четыре машины, и бокишка все же не резиновая. Во-вторых, документы проверяли уже со всем усердием, особенно у людей, пытаясь вычислить переселенцев. Тут и аналогии детектора лжи, и проверка рекомендаций, и стандартные вопросы допросы, ответ на которые порой приходилось долго сверять с первоисточниками. В какой-то момент я заскучал. Мне даже надоело изучать охранные системы шлюза. Тридцать седьмое сложно такие применить. Тут и конфигурация другая, и полосы две. За что городу огромное спасибо. Иначе мы бы тут еще два дня простояли. Хотя все равно у меня сложилось ощущение, что документы на выезд проверяют даже тщательнее. Как будто местную охрану больше волновало, что вывозят, а не что привозят. Надо бы попробовать через запасной выезд уехать. Лишний раз порадовался, что поехали малыми силами. Перед нами был караван с большим отрядом дроидов. Так их мурыжили не меньше, чем людей. а вот одиночки, еще и налегке, проходили таможню быстро. Охраны согнали много. Я насчитал шесть новеньких клонов и девять кастомов с киркой на плече. И это только на нашей полосе. Роберт был прав. Похоже, что забойщики действительно взяли количеством. Их дроиды хоть и были старыми, подчас собранными на коленке, но все равно создавалось впечатление, что их тут чуть ли не больше, чем самих жителей. Наконец мы проехали на парковку во второй ангар, потому что первый практически весь состоял из шлюза и таможенного контроля. Потом добрались до третьего ангара, чтобы найти место для парковки. Причем где-то треть было занято новенькими джипами, только прибывшими с большой земли. Мы оставили спота охранять груз, а дальше пошли пешком. Первое, что мы увидели, когда вышли на площадь четвертого ангара, был большой информационный экран. Объявление на нем гласило: патруль, сдерживание, защита, заслон, надежда мир златы в борьбе с захватчиками. Вступайте в ряды ополчения при поддержке Ксуам. Приглашаются как дроиды, так и квалифицированные операторы. Транспортное обеспечение, продовольственное обеспечение, жилищное обеспечение. И дальше шла бегущая строка, обещавшая все возможные блага на свете. От клонов суперталантливым операторам до вооружения под ключ. Плюс выплаты, плюс премии. В общем, я не удивлен, что по всей мерзлоте нашлось столько желающих остаться и противостоять фоггерам. «Меня-то считай, одно только продовольственное обеспечение подкупило. Если там будет хотя бы бледная тень армейского пайка моих времен с большой земли, то я уже готов машинным маслом расписаться». Эти, признаюсь, пара новых джипов нам тоже пригодится. Единственное, что смущало, это четыре клона класса истребитель, которые тёрлись прямо перед офисом Ксуам. Все из картеля, но без опознавательных знаков стражи Вормсити. Нас они изучили предельно внимательно, но остановить не попытались. Наоборот, включили смайлики на визирах и раступились, пропуская внутрь.、А、вот выйдем ли мы также спокойно обратно? В этом у меня уверенности почему-то не было.